Прошло ещё полчаса. Амеры подгоняли машины к платформе. Кроме упомянутой буханки, подъехал только ещё один Хэмви с пулемётом на крыше. На борту джипа была эмблема и сигнатура одного из частных охранных агентств Blackstone North. Машина развернулась таким образом, чтобы при выезде из терминала она могла возглавить колонну. Это уже было совсем нехорошо. По всем правилам такой груз должны сопровождать помимо собственного подразделения охраны ещё и выделенная из базы конвойная группа. При этом в обязательном порядке армейцы, частники к подобным мероприятиям допускаются крайне редко, до да почти никогда, на моей памяти Это нарушение их же собственных протоколов безопасности. С комарохи вождю, инструменты настроены 6 6 6. Голос жука звучал глухо. Треск статики прервал доклад, но я всё понял. Подгруппа минирования работу закончила, и теперь бойцы отходят на юго-восток, где я прямо под наблюдательной вышкой Воран Но они сделают для них дыру в заграждении. Оттуда ребята попадут на законсервированную по каким-то причинам стройплощадку. Я же ухожу только после того, как сниму на менять урну видеокамеру сам финал акции, чтобы присоединиться к ним позднее. Трудно будет мелкому, хотя они в связке с клещом вообще словно призраки. Это уже проверено. Вождь с комарохом принял Андрак. Померы снова забегали. Снова началась суета. Теперь вокруг перрона и склада, который, как я теперь знал, используется как казарма, выстроились оцепление из военных полицейских и солдат из подразделения охраны терминала. Скоро вдали послышался мощный сиренный гудок. и к платформе начал неспешно подваливать состав. Все внутри меня сжалось в предчувствии. Напряжение стало просто непереносимым, аж в висках заломило. И в бинокль разглядеть что-либо удалось только через долгих пять минут, когда состав, словно средних размеров, гигантская серая змея стал выворачивать от стрелочной развилки к перрону. Из джипа вылезли двое, видимо, комитет повстреча. Опять пошли странности. Один явно штацкий, в нелепых резиновых сапогах и синем плаще с капюшоном. А второй опять наёмник, с непокрытой головой, в другом комплекте защитного обмундирования. Комбес наёмника мерцал полутонами серого, чёрного и коричневого. подстраиваясь под тусклый дневной свет. В левой руке он с небрежностью профи держал короткий автомат с барбанным магазином на 200 патронов. Ветерев влагу с лица, наёмник привалился к капоту машины, напряжённо всматриваясь в ту сторону, откуда шёл локомотив. Его напарник что-то говорил, перекрикивая слышный даже тут шум прибывающего состава. Но немник только рассеянно кивал. Вся его поза говорила, что прибытие поезда он ждёт с нетерпением. Закладки сработали ровно в тот момент, когда последний вагон вышел на прямой отрезок пути. До перрона оставалось метров 40. Четыре из комых вагона с номерто врезавшимися літерами ВХ90 Мы проходили мимо замерших в отцеплении солдат. Первый отвлекающий взрыв ударил в предпоследний вагон состава с таким расчётом, чтобы повредить колесо. Состав вздрогнул, вагоны издали протясующий скрежет, скорость резко упала. И в этот самый миг почти беззвучно сработали шесть основных зарядов. Видида искатель Я видел только неяркие вспышки и белёсые облачка дыма. В бортах летерных вагонов появились небольшие пробоины. Сквозь дождевую морось они были едва видны. Я приготовился к тому, что аккумулятивная струя сейчас вступит в реакцию с компонентами плаща, но ничего не случилось. Однако паника уже понелась. Солдаты из зацепления открыли огонь в сторону, где раздался взрыв, и взвыла целина тревоги, рабочая тишина кончилась. Глухо застучали пулемёты на вышках, трассы очередей потянулись, колеса полосы горам мусора еле различимым с моей позиции. Охрана быстро стала занимать капониры и огневые точки у ворот и на внешней стене, обращённые к тайге. И повёр ฤту дороги, идущей на Кемирово и к авиабазе. Я снова повернул объектив к составу. Тут опять творилось что-то странное. Из щелей подорванных вагонов валил густой белёсый дым, раскакивали языки пламени. Непонятный наёмник орал что-то в автомобильную рацию, озираясь на подъездную дорогу. заполненную бестолково снующими туда-сюда машинами и людьми. С гражданским случилась истерика. Его держали двое морпехов из-зацепление, сельяс не пустить к горящим вагонам. Вдруг обшивка предпоследнего из них словно смялась внутрь, и я услышал глухой хлопок. Внутри что-то взорвалось. Но герметичные двери устояли, наружу огонь не выросся. На обещанный фейерверк не похоже, но хоть что-то. К общей суматохе присоединился до боли знакомой вой пожарной сирены. Два красных автомобиля мчались к перрону, но в головной врезался спешащий куда-то БТР, и образовалась пробка. Тем временем пожар разгорался. Теперь уже все четыре вагона очедили так, что перрон и всё вокруг стало завлекать густым покрывалом, напоминающим химзавесу. Бум! Слева по сектору грохнул ещё один взрыв, и ярко-оранжевое пламя взметнулось к небу метров на 4. В 300 м возле внутреннего КПП взлетел на воздух временный склад горючего. Я добил сигнал к отходу. Я спрятал камеру и стал осторожно спускаться вниз. Следующий взрыв, и раздавшийся после протяжного скрежета глухой удар, застали меня уже на земле. Судя по крикам и усилившейся беготне охраны, это был гостинец, заложенные под опоры наблюдательные вышки. Пробираясь вдоль мусорного хребта на юго-западную оконечность периметра, кроме криков и мелькавших людских силуэтов неподалёку. Больше я ничего не заметил. Ход петлял среди нагромождения щебня и целых фрагментов зданий. Не моё счастье, патрули сейчас стягивались к месту диверсии. Прочёсывание по периметру вовне начнут ещё не скоро. Думаю, это случится минут через 10, а пока стой, стреляю. За окриком, раздавшимся: "Не пойми, откуда!", сразу последовала короткая автоматная очередь. Пули с чмоканием ушли в стену, одна отрекошетила от куска бетонной стены и пролетела в миллиметре от моей левой щеки. Краем глаза замечаю, что у поворота вдруг выросла невысокая фигура в дождевике, с поднятым на уровень глаз с автоматом. Тренированное сознание и рефлексы обогнали мысли на доли секунды, показавшейся вечностью. А резко припав на колено, разворачиваясь в направлении выстрела, калаш с удлиненным блямбой и глушителем стволом сам собой повернулся вместе с корпусом и головой вправо, и две пули ушли в пространство под лязг затвора. Перекат влево, к следующему участку стены и контроль. Чисто. Противник был один. Не опуская автомат, подхожу к трупу и с сожалением вижу, что это мой старый знакомец, смуглянка. Мои пули вошли точно в правый глаз и переносицу. Парень умер прежде, чем успел что-либо почувствовать и осознать. Смышленый Амер, видимая по собственной инициативе, снова сунулся в мусорные отвалы. И устроил засаду на перекрёстке. Его подвела боязнь убить кого-то из своих. Не крикнул он после того, как обнаружил что-то подозрительное. На его месте сейчас лежал бы я сам. Бегла я ещё по себя, исмотревшись по сторонам, замечая узкий проход, ведущий в нужную сторону, и бегу дальше. Тропинка упирается в узкую щель, в которую с трудом можно протиснуться. Распластавшись по расселине, приставными шагами иду вперед, каждую секунду, моля бога разведки, Михаила Архангела, чтобы она не закончилась глухим тупиком. Есть бог на небе. Впереди аккуратная дыра. Гофрированный лист металла кем-то убран. и из темноты два раза мигает красный фонарь. Потом показалась похожая на бревно, поросшая мохом рука. В два приема меня выдернули из щели, и вот я, едва дыша, хижу на корточках среди мотков кавеля и каких-то стеллажей. Напротив, радостно пыхтя, присел Сима. — Порядок, командир, все тут, потерь не имеем. Мелкий снова вперёд полез. Сейчас проход проглязает. Кипиш знатный поднялся. Как и вышка завалилась, янкосы даже стрелять перестали. Те, кто на верхатуле был, все переалмались крепко. Не до нас им теперь. Дыхалка немного сбилась, поэтому я только кивнул, восстанавливаясь. Насмотревшись, понял что мы оказались внутри временного склада на той самой замороженной стройке. Спутниковые снимки оказались точны. Отсюда к внешнему периметру вела целая сеть траншей, помимо большого котлована, сейчас на четверть заполненного водой. Видимо, не учтя особенности местности, хамеры наткнулись на водоносный слой и прекратили стройку. Нам это на руку. Отсюда скрытно добраться до внешних стен вполне реально. Прошло ещё минут 10. Шум за стеной сарая не утихал, тевена продолжала выть. Я привалился к стене и на короткий миг прикрыл глаза. Из головы не шло это странное поведение начинки литерных вагонов. Но что сделано, то сделано. «Ворон, вождю! Две семерки, ноль, две семерки, ноль, две семерки, ноль!» До выхода в эфир осталось менее часа, поэтому сигнал мелкого о том, что путь свободен, я воспринял с облегчением. Доложу все как есть. В любом случае, операция прошла без срывов и серьезных накладок.